Спроси как-нибудь невзначай у Лилии, не слышала ли она такую фамилию, Лозинцевы? Может быть, это друзья ее мамы? Тогда понятно, почему фотография оказалась у Веры Лозинцевой. Хорошо, теть Настя, спрошу. Чем бы еще заняться, чтобы заглушить тревогу? Обед, что ли, приготовить? Сними очки-то!